Глава 58 Это был первый по-настоящему тёплый весенний день. Растения ещё не успели проснуться от спячки, но снег сошёл, и солнечные лучи приятно грели кожу, отвыкшую за зиму от тепла. Настала пора забирать свои цветы из оранжереи замка Кроу и перевозить обратно к родителям. Но пока имелись дела поважнее. Во дворце, как и всегда, было и многолюдно, и пустынно одновременно. Весь секрет таился в огромных залах и холлах, которые сменяли друг друга и позволяли посетителям только изредка встречаться взглядами. Я ужасно нервничала. Необходимо было найти Валяна и договориться о встрече до того, как всё произойдёт. Слуга проводил меня в сад, где раскинулся большой шатёр, и уже собрались леди, прибывшие первыми. Королева и принцессы должны были появиться позже. Чувствуя себя как на иголках, я поздоровалась со всеми и стала глазеть по сторонам. Небольшую лужайку выстелили коврами, шатёры украсили разноцветными лентами и свежесрезанными цветами. Подозреваю, их партия была напрямую заказана из-за селаха. «Всё в порядке, леди дели Тепло спросила леди Патрисия, заметив мой отстранённый вид. «Да, немного нервничаю. Это моё первое чаепитие у королевы». «Вот как! Странно, что пока вы были в браке с лордом Кроу, вас не приглашали во дворец», подметила Талия сименс «Талия?» С укором воскликнула Патрисия. Как бы меня ни бесила Талия, я не планировала тратить время на перепалки с неугомонной сплетницей. «Прошу меня простить». Натянуто улыбнулась я и отправилась на поиски уборной. Мне показалось, что это отличный повод поискать Валиана во дворце. Сделав неуверенный шаг внутрь, я осмотрела холл, который недавно прошла в сопровождении слуги. «Могу ли я вам помочь, Леди Гарден?» спросил слуга, и я удивилась, что он знает моё имя. — Я ищу уборную. — Позвольте вас проводить. — Что вы, не стоит. Просто скажите, где она, и я сама справлюсь. Слуга неуверенно на меня посмотрел, не зная, как поступить. С одной стороны, спорить со знатной леди он не мог. С другой — есть определённый устав для посетителей. — Всё в порядке? — раздался голос Валяна рядом, и я подпрыгнула от неожиданности. — Что ты тут делаешь? — проверяю охранные заклятия по периметру сада. — Не знал, что тебя тоже пригласили. — «Мне показалось, что он уже меня подозревает во всех смертных грехах». «Да, это стало сюрпризом для меня». «Можно на пару слов?» «Пойдём в одну из гостиных». «Нет, чайпитие вот-вот начнётся, и мне не хотелось бы показаться грубой. Если ты не против, давай встретимся минут через тридцать». «Дели, что-то случилось?» Насторожился Валиан. «Нет, мне пора. Где мы сможем увидеться?» Продолжала я отчаянно рыть себе яму. «Будьте добры, через полчаса сопроводите Леди Делию в амбровую гостиную», — сказал он слуги и добавил, уже обращаясь ко мне. «Я буду ждать». Это оказалось проще, чем я думала. Но самое сложное было впереди. Кивнув Валину, я вернулась в сад. «Мне кажется, или я видела Лорда Кроу?» Снова пристала ко мне талия. «Катись в бездну!» Бросила я и прошла мимо. Кажется, это был второй раз, когда я обращалась с ней подобным образом. Сжав кулаки, Таллия двинулась следом. Но скандалу не суждено было случиться. Появились королева Синтия и принцесса Фелисити. Все расселись за столом, согласно карточкам с именами, и моё место находилось в непосредственной близости от королевы. Кажется, для неё это стало полнейшей неожиданностью. Спасибо Кертису. «Рада вас видеть, леди дели улыбнулась королева Синтия. «Видимо, нам всё же суждено породниться с семьёй Гарден. Кертис, мой дорогой племянник, крайне высокого мнения о вас». «Стоит ли нам ждать в ближайшем будущем объявление о помолвке? Разве я достойна подобной чести, Ваше Величество?» Холодно улыбнулась я. «Приятно, когда Леди знает своё место». Влезла Фелисити с едким комментарием, чем вышла из рамок образа добродетели чистоты Беренвира. Королева бросила на неё быстрый, подобный молнии взгляд, и принцесса тут же переключилась на беседу с Талей. «Кертис хороший мальчик, но любит влезать в неприятности. Ему не помешала бы благоразумная жена». вздохнула королева. «Да. Жаль, если с ним случится несчастный случай, как и с принцем мартивальдом Тот, помнится, тоже любил неприятности». А вот это я зря. Черты лица королевы Синтии заострились. Мне даже показалось, что ещё чуть-чуть, и у неё изо рта появится раздвоенный язык. Она прожгла меня взглядом и не могла определиться, как же наказать за подобную дерзость. Вдалеке послышались хлопки. «Фейерверк днём? Как необычно!» восхитилась Талия. Королева Синти и принцесса Фелисити напряглись. Более плотное облако быстро надвигалось на шатёр, и всё, что можно было в нём рассмотреть, это изредка появляющиеся чёрные тени. «Всем стоит вернуться во дворец», — отрывисто приказала королева Синтия, вставая за стола. И это было ошибкой. Секундное замешательство быстро сменилось паникой. Никто не хотел пострадать во время покушения на королевскую особу и, тем более, проявлять геройство. Все кинулись в укрытие. Но дым надвигался слишком быстро, платья с объёмными юбками на кольцах мешали движением, и тяжелее всего пришлось королеве и принцессе, наряды которых весили не один килограмм и отличались неудобством и роскошью. В какой-то момент я осталась с ними одна. Остальные леди предпочли держаться подальше и сбились в кучу метрах в десяти, держась друг за друга. «Где же охрана?» — в панике крикнула Фелисити. От спеси не осталось и следа. Она была растеряна и напугана, Думаю, впервые в жизни ей стало по-настоящему страшно. Нас накрыл едкий дым. Горло сжали тиски, глаза заслезились. Если Кертис таким способом решил мне помочь, у него плохо получилось. Мимо принеслась чёрная тень, я испуганно обернулась. Никого. В этот же момент из тумана выпрыгнул наёмник в маске. Рука, всё это время судорожно сжимавшая артефакт, вытащила его из кармана. Защитный купол сработал, и несколько острых лезвий выбили искрой барьер. Нас окружили. Человек восемь, не больше. Чёрными тенями встали по периметру купола и ждали, когда защита спадёт. По моим подсчётам, нас уже должна была спасать вся стража Беренвира. Но ничего не происходило. «Вы можете использовать магию?» — спросила я королеву с принцессой. «Как минимум, нам бы не помешал хороший ветер, чтобы развеять дым». «Наши резервы практически пусты», — прошипела Фелисити. «Мы не успели восстановиться после зачаровывания артефактов для поездки Эдварда отца». «Мои брови поползли вверх. Неужели для этого не нашлось других магов?» А тем временем купол истончался и таял. Ждать подмоги дальше было невозможно, и пока последний барьер не пал, я упала на колени и прижала ладони к земле. Она завибрировала, и несколько сильных толчков заставили королеву с принцессой потерять равновесие. Огромные извивающиеся корни вырвались из-под земли, отгоняя от нас нападавших». Подул сильный ветер. Слава богам! Это была Патрисия, единственная леди, решившая нам помочь. Дым рассеивался, и, кажется, я слышала крики, но мои глаза были прикованы к наёмникам. Они быстро поняли, что пора уходить. Копол исчез. Корни извивались, но в них уже не было необходимости, и я позволила им вернуться под землю. Стражники тут же увели королеву с принцессой во дворец. Я так и осталась сидеть на земле, пытаясь перевести дух. «Дели...» Ко мне подбежал Валиан. Его тёплые крепкие объятия стали неожиданным проявлением чувств на публике. Он выбрал не долг перед королевой или Фелисити. «А меня? Ты не пострадала?» «Нет, всё хорошо», — ответила я, стараясь не смотреть ему в глаза. они побежали в ту сторону. Тебе лучше поспешить и выяснить, кто стоит за покушением». Во взгляде Валиана мелькнуло первое сомнение. Доля секунды хватило, чтобы это понять. Он отстранился и исчез, продолжив... Преследование нападавших. Кареты знатных семей Беренвира в тропях покидали дворец. Решила не задерживаться и я. Меня преследовало чувство, что в любой момент подойдёт стражник и задержит до выяснения обстоятельств. Но всё обошлось. Я доехала до дома и, не помня себя, закрылась в комнате. Пережитый шок понемногу отступал. И на место белого шума в голове пришла паника. «Леди Делия», — донёсся из-за двери голос Сары, — «Лорд Кертис прибыл, хочет вас увидеть». Он ждал меня в гостиной, и как только дверь за служанкой закрылась, я бросилась к нему. «Вален всё понял, мне конец! Всё пошло не по плану, они ждали, пока спадёт купол, словно действительно хотели убить их! Кертис, что ты натворил?» затараторила я, эмоционально жестикулируя. Кертис дал мне выговориться и не без труда поймал мои ладони. «Тише! Всё в порядке. Это было для твоего же блага. У них был опустошён запас магии. Они просто не могли сопротивляться. Дели, всё хорошо. Ты в безопасности. Продолжал настаивать Кертис, забирая у меня тревоги и сомнения. То, что произошло сегодня, было отрепетировано до мельчайших деталей. Да, они действовали немного иначе, чем мы обговаривали. Иначе ты бы вызвала подозрения своими чёткими действиями. Нам нужны были живые эмоции. И ты справилась. Кертис, кто эти люди? Мои друзья из-за Не волнуйся, их не найдут. Нам ничего не грозит. Ты молодец. Он говорил простыми чёткими предложениями, стараясь вбить их в моё сознание, словно гвозди. Как вызвать служанку? Шнурок у камина, автоматически ответила я. Кертис распорядился, чтобы нам принесли чай. Дело осталось за малым. На этот раз без сюрпризов. Обещаю.